все на свете. Пахло серой. Опять спа? Но нет. Открыв глаза, Чунин увидел широкую реку, переливающуюся разными цветами. То черные, то желтые, то алые, то снова черные. Ее воды походили на северное сияние. А в слегка покачивающейся на волнах гондоле с фонарем Сидел лодочник «Харон!» — сердито крикнул Хилель Прислонившийся к носу лодки мужчина вздрогнул и вскочил «Я же говорил тебе! На смене никакого алкоголя!» «Да я не пил!» «Не пил? Да к тебе за километр несет! Хоть бы пустые бутылки выбросил, прежде чем оправдываться!» Харон торопливо прибрался в лодке Хелель неодобрительно цокнул. «Один раз я уже поймал тебя за вождением в нетрезвом виде, но ты все равно не образумился. Помнишь, сколько душ пришлось отправить обратно в мир живых, когда ты напился и перевернул лодку? Пьянство — общественно порицаемое зло. Даже здесь». не наблюдая, как дьявол рассуждает о социальных пороках, осторожно спросил... «Это ад? Я умер?» «Не совсем. Это лишь дорога на тот свет. Или овалон. А река называется Лето. Переправишься по ней, и все земные страдания останутся позади. За ней находится суд, где по истечении сорока дней мертвым выносят приговор». Вслед за дьяволом Чунин сел в гондолу Харона от него действительно разило алкоголем. Хилель снова неодобрительно цокнул, и Харон проворчал. сам все сходит с рук. Почему им пить можно, а мне нет? Они ведь не на веслах сидят. Надо было тщательнее проверять твое досье перед наймом. Вот же незадача. Зря я тебя выбрал». Слова Хилеля очень сильно напоминали оправдание хозяина Гамбургер Хилла, Перед инспектором. Пока он ругался, лодка с глухим стуком уже коснулась противоположного берега. Харон улыбнулся Чунину. «Эй, хочешь попробовать погрести? Интересно ведь?» «Он еще несовершеннолетний, и в списках мертвых его нет, так что греби сам, как и положено». Харон облизнул губы и опустил весло. «Никогда не соглашайся, если он предложит подержать весло», — предупредил мальчика Хелель. «Иначе займешь его место, перевозчика души, не сможешь уйти, пока не появится следующий желающий». «Постоянная работа без угрозы увольнения звучит неплохо. Разве это самое важное?» «В любом случае, мне с душами по списку хлопот хватает. Если начну нанимать всех подряд, совсем пропаду». «Вон, посмотри на него!» — сказал Хилель, неодобрительно глядя на Харона. Высадив гостей, тот снова развалился на носу лодки, достал новую бутылку и сделал глоток вина. Вот это да! Недалеко от пристани Чунин увидел сад и невольно ахнул. «Красиво! Стараемся!» Когда мальчик осмотрелся, его восторг поутих. Цветы выглядели безупречно, но в то же время странно. Они пышно цвели, но ничем не пахли. Сад наполнял лишь запах серы. Не хватало всего каких-то долей процента, но без них все казалось пресным. И еще... Света нет. Выходит, эти цветы растут даже в тени? Чунин наклонился, чтобы внимательно осмотреть растения, и вдруг узнал их. «Традесканция! А это ли корис? Там растет багряник, верно? Почему здесь все так знакомо?» Хелель на мгновение замялся, но затем ответил. «Это место ограничено твоим воображением. Ты сам его создал. Поэтому я и сказал, что это не совсем ад». Я сам создал для себя ад? Взгляни на это с другой стороны. Здесь есть все, что ты способен представить. Видишь, вон там растет четырехлистный клевер, о котором ты мечтал. Дьявол указал рукой на заросшую клевером с четырьмя листочками лужайку. Добро пожаловать в место, где сбываются все мечты, мальчик. Чего ты сейчас хочешь? Хм... Чунин задумался. «Кроссовки-найки!» «Хорошо, тогда начнем с них». С видом опытного метрдотеля Хилель повел мальчика дальше. Засадом оказался отделанный мрамором парадный вход, который вел в огромный освещенный люстрами холл. Вдоль стен тянулись ряды старинных дверей с чугунными ручками. Хилель открыл одну из них и пропустил мальчика вперед. Внутри оказался стеклянно-зеркальный выставочный зал. Ошеломленный Чунин застыл на месте, а Хилель принялся комментировать экспонаты. «Лимитированная пара, выпущенная в сотрудничестве с французским домом моды. В этой паре играл звездный баскетболист, а эту разрисовывал известный художник». Есть и серийные модели. Сейчас у подростков особенно популярны вот эти. Выбирай любые, какие придутся тебе по душе. Ого, так много кроссовок. Здесь есть вся обувь Найки на свете. Чунин-то думал, что Тхаджущий голявший в новинках от Найки, особенный. А выходит, моделей столько, что он был лишь одним из многих. Мальчик взял одну пару со стеклянной витрины, повертел в руках, а затем поставил на место. Не нравится? Тут есть даже самые уникальные экземпляры с автографами знаменитостей. Нет. Все равно ведь это Найки. Даже сам сказал, что хочешь такие кроссовки. Да. Хотел. Эх, люди. «Вот поэтому-то курс постоянно скачет!» «Курс? Вы сейчас про акции говорите?» Мгновение, и они снова оказались в холле с люстрами. Хилиль указал на дальнюю стену. Там Чунин заметил огромный монитор, на котором мелькали графики, красные и синие линии, столбики цифр и диаграммы. «Котировки душ в режиме реального времени!» «Сейчас появилось множество способов перехватывать душу у демонов. Вот цены и пляшут. Видишь, снова пошли вниз. Самое время покупать!» Дьявол нажал какую-то кнопку, и на мониторе вместе со звуковым сигналом всплыло окно. Покупка завершена. «Вот так теперь это делается. Как думаешь, почему во всех книгах дьявол заключает сделки лично?» Ну. Не знаю. Невежда. На дворе 21 век. Выключи людям вай fi на 10 минут. И души можно скупать оптом. Но некоторые вещи не так-то просто получить. Почему в эпоху маркетплейсов до сих пор существуют акционные дома вроде Кристис и Сотбис? Потому что за настоящие вещи платят иначе. Только по-старому. Настоящие вещи... «Да, все, что ты пожелаешь. Дай волю воображению. Как насчет дорогого спорткара?» «Я несовершеннолетний, у меня нет водительских прав». «Опять ты за свое! Говоришь, как тридцатилетний мужик!» «Мне рано пришлось повзрослеть. Знаете, растения при недостатке солнечного света вытягиваются вверх, становятся тонкими и длинными. Вот так и со мной произошло». Хелиль, понимающе кивнул. Таким растениям не помешает хорошее удобрение. Дизайнерская одежда, роскошные часы, туфли, членство в футбольном клубе. Я дам тебе все, что ты только сможешь себе вообразить. За этими дверьми твои желания». Дьявол, словно ведущий развлекательного шоу, широким жестом указал на двери – За какой из них скрывается самое заветное?